Сергей Беларин. Рассказ «Пороки детства». Шум и гам, царивший под сводами зала справедливости, невозможно было передать словами. Набитый под завязку разномастный инопланетной толпой зал больше походил на рынок окраинных миров, чем на сосредоточие достижений тысяч звездных цивилизаций. «Прошу тишины!» — мягко прозвучал голос, лившийся казалось отовсюду. Крики и вопли стали понемногу стихать. Представители всех разумных рас занимали свои места. Вскоре наступила торжественная тишина, изредка нарушаемая хлопанием крыльев представителей Альтаирского союза или пощелкиванием клешней разумных омаров с порциона. Итак, продолжим. Снова над всеми мирами царил голос компьютера, оснащенного последней моделью искусственного интеллекта, который носил имя «Истина». Совет был экстренно собран для решения судьбы расы людей, появившихся на чувственном ретрансляторе в системе 0.2, 3852 в центре зала возникло изображение звезды красного карлика и самого ретранслятора небольшой планеты с серым спутником. Галактический совет уже изучил материалы комиссии по расследованию ущерба, которые наносят люди нашему сообществу. Еще совсем недавно можно было без ограничений принимать чувства и эмоции из любого рукава галактики, не опасаясь за психическое здоровье. Теперь же передача мыслей чувств стала небезопасной для жизни. В этом замешаны люди, заселившие самый мощный в этом кластере галактики ретранслятор и не подозревающие о своем негативном воздействии на содружество рас. Не защищайте их! Как бы не так! Не подозревающие! Еще скажете невинные! Крик раздался из сектора, в котором располагалась делегация из Созвездия Стрельца. Эти злобные создания воюют, убивают друг друга, мучают других и страдают сами, а ретранслятор, на котором они поселились, кстати без всяких на то санкций, умножает мощность их чувств, так что гибнут целые планеты. Они виновны в исчезновении своих ближайших соседей на Альфе Центавра. Они направили свои радиотелескопы на этот процветающий мир преднамеренно. Поток их ненависти, боли, страдания погубил все живое в системе Альфы. Никто Никто не спасся. Я видел их последние передачи образов. Это ужасно и отвратительно. Но оградить себя от эмоций землян мы не в состоянии. Снова поднялся гвалт до небес. Обезумевшие от страха за свою жизнь галактическое сообщество требовало уничтожить паразитическую расу гуманоидов, очистить ретранслятор и вернуться к более существенным проблемам. Внимание! Мы должны заслушать представителя расы, судьбу которой решаем. Одна особь из их мира согласилась прибыть к нам. Он появится с минуты на минуту. Суматоха в зале достигла предела. Целые делегации устремлялись прочь здания суда. Те, кто имел крылья, улетали, позабыв про этикет. Ракообразные моллюски попрятались в раковины и панцире. Желеобразные затвердели. Каждый старался избежать контакта с расой губителей разумной жизни. В зал бесстрашно вошел десятилетний мальчик с синей кожей. Он с любопытством, но без страха рассматривал все вокруг широко открытыми глазами. «Как видите, — подала голос истина, — не все они ужасны и беспощадны. Откройте чувственный контакт, и вы поймете, что нельзя одним махом решить судьбу их народа». Осмелев, представители разных рас открывали свое сознание ребенку и погружались в мир неизведанного блаженства и счастья. «Как зовут тебя, дитя? — вопрошает октопус великан с Денеба. Он уже не помнит, что одним из первых выступил за уничтожение людей на ретрансляторе. Его охватывает благоговейный восторг. «Будда», — отвечает мальчик, — «испруд видит в его глубоких глазах океаны своей родины». «Или Иисус? Я не представитель расы людей. Я их создатель, их суть, квинтэссенция их сознания». «Но если они твое творение, то почему они так жестоки?» — изумляется осьминог. «Потому что они еще дети», — взгляд мальчика спокоен. «А дети часто бывают жестокие без причины. Скоро они повзрослеют и вольются в ваше сообщество, и вы примите их как равных себе. А пока я отключу ретранслятор, чтобы вы могли в спокойствии и согласии дождаться наступления эры людей». С этими словами он поднимается в воздух и, оглянувшись кругом, с улыбкой на устах исчезает. Сигнал ретранслятора слабеет. Передача прервана, сообщает истина. Живите в мире!